Глава третья. Шлюзовые стены испускали мягкий свет. Алекс слегка растерялся, не зная, что делать дальше. Но тут раздался мелодичный женский голос. «Проходите, капитан». Алекс прошел, перед ним тут же протаяла дверь. И он попал в круглый зал с белыми стенами. «Капитан, задействуйте импланта для выведения кораблей из режима ожидания и консервации», инструктировал тот же мелодичный голос. «Как задействовать?» подумал Алекс. Просто представьте себе это мысленно». Вновь проинструктировал голос. Он представил, и оказался в той же комнате, только рядом стояла очень миловидная девушка. «Капитан, вы в виртуальном пространстве корабля. Я управляющая система». И назвала многобуквенных сочетаний цифровых кодов. Первой буквой в кодах стоял иероглиф, похожий на «Н». А можно тебя буду называть сокращенно? «Ника, на Земле это мифологическая богиня Победы». «Хорошо, капитан, зовите». Не нравится это имя. «Ника, вводи систему корабля на рабочий режим». Заработали генераторы. Звездолёт выводил на рабочий режим синтезатор гравитационного поля. Корабль жевал, и, казалось, был ему благодарен за пробуждение. «Молодец, Алекс. Связь установлена». Прозвучал виртуальный голос Дэна. «Система адаптировалась к твоим биоэнергетическим параметрам. Корабль тебя принял. Силовые поля синхронизированы с базовым кораблём. Счастливого пути». «Спасибо, Дэн. До встречи!» Приговорив с Дэном, обратился к управляющему интеллекту своего звездолета. «Ника, а можно сделать более удобную обстановку для меня?» «Какую, капитан?» Алекс представил рубку управления. «Конечно, капитан. Алекс как бы раздвоился, осталась в виртуальном пространстве и воспринимая обстановку обычными органами чувств. Обычное пространство трансформировалось. Появилось удобное кресло, пульт управления. Дисплеи вам не потребуются!» Вы за всем наблюдаете в виртуальном пространстве. Пояснила Ника и продолжила. Все системы корабля выведены на рабочий режим. Корабль к полету готов. Курс к спутнику планеты Земля. Луне. Стартуй по готовности. Есть, капитан. Ворота ангара основного корабля протаяли. Ника медленно вывела звездолет в открытый космос и включила двигатели, маневрируя, ложась на курс. Вокруг Алекс бушевал красками открытый космос. Он видел сразу все вокруг корабля. Корабль ощущал как продолжение себя и видел пространство на многие миллионы километров вокруг. «Капитан, ускорение через две секунды. Включи компенсаторы гравитации, а то мне размажет здесь по стенам». «Уже включила». Корабль стал быстро набирать скорость. Вокруг затанцевали звезды и слились сплошной калейдоскоп. «Сколько времени лететь до Луны?» — поинтересовался Алекс. «1800 секунд или 30 минут?» «Что-то медленно». Посетовал Алекс. «Мы что, торопимся?» «Да нет. Просто необходимо поработать на всех режимах. Как на Земле говорят, пройти обкатку. А как называется корабль?» Опять задал вопрос Алекс. «Названия нет. Просто особо транспортная единица с порядковым номером. У тебя теперь есть имя, а у корабля нет. Как-то неправильно. Давай дадим ему название. Этот вопрос должен решать капитан. Потому что корабль — это я, Ник и есть». Здесь все сведено в единое целое. Но у тебя есть какие-нибудь ассоциации, предпочтения? Я бы сравнила корабль с птицами. В моих накопителях хранится информация о них, красивых и свободных. Ты бы хотела назвать корабль птица? Нет. Собирательный образ здесь не подойдет. Ладно, посмотри, какие птицы существуют на Земле, и выбери подходящее имя кораблю. И открыл информацию о птицах Земли. Как красиво! Восхитилась Ника. Какая понравилась больше остальных? Вот это Ника выделила Пегаса. Да это не птица, а мифологический крылатый конь вдохновения. Сочетает в себе многие качества. Красоту, скорость, изящество полета. Одобрил Алекс. Вот и назовем корабль Пегас. Ника согласилась. Выведи данные по обломкам мусора, вращающихся вокруг Земли. Перед мысленным взором Алекса предстала голубая планета, вокруг которой по самым замысловатым орбитам вращались миллионы обломков. Нам нужно подобрать подходящий по размерам обломок для маскировки. Один объект окрасился в красный цвет. Он вращался на низкой орбите и был размером метров 20 на 7. Нет, маловат. Засомневался Алекс. Более крупных нет. Подберем идентичный объект у поля, поставим маскировку, режим невидимости, и никто нас не обнаружит. Предложила Ника. Хорошо. По приближению к Земле так и поступим. Есть, капитан. Все режимы полета и работы устройства пробованы. Замечаний нет. Доложила Ника. Хорошо. Просканирую около пространство и ее поверхность. Выполняется. Через некоторое время Алекс увидел Луну, вокруг которой по различным орбитам вращались около семи кораблей. Один из них отличался огромными размерами, около полутора километров в длину и метров семьсот в ширину. На поверхности Луны также наблюдалось активное движение. Ключи перехват и расшифровку переговоров. Перехват ведется, но расшифровку потребуется время. Крупный корабль принадлежит старым знакомым, народу Z, базу которого на Луне мы посетили, думал Алекс. Остальные корабли разной конструкции, но это ни о чем не говорит. Они могли принадлежать одной расе. Выходим на около лунную орбиту через две минуты. Системы расшифровки показывают… Что-то корабли разных раз информировала Ника. «Переговоры кораблей народа Zed расшифрованы. Основной смысл переговора сводится к недоумению по поводу самоуничтожения базы. Они не нашли никакого внешнего вмешательства и предполагают, что всему виной солнечный ветер. Сейчас проходит совещание на базовом корабле зачан Меры безопасности усилены, планетарные и космические силы приведены в состояние боевой готовности. Вмешательство землян в происшествия даже не рассматривается. Слишком низок уровень технологического развития. Не исключаются взаимные подозрения между участниками совещания. Выходим на высокую окололунную орбиту. Закончила доклад Ника. Отправь информационный пакет Дэну для расшифровки и анализа. Распорядился Алекс. Люди только преодолели земную гравитацию, только выбрались в космос ищут контактов с другими разумными цивилизациями, а вокруг оказывается кипит иная жизнь. Рассуждал Алекс. Галактика населена разумными существами с высоким интеллектом и превосходящими технологиями. Эти расы живут в условиях жесткой галактической конкуренции. Зачем вам планета Земля с ее населением? На этот вопрос у меня ответа нет, но я его получу обязательно. На месте взрыва базы велись работы. Разбирались завалы, что-то упаковывалось в контейнеры, скорее всего, для анализа. Работала планетарная техника, все это действо прикрывалось маскирующим полем. Капитан! Раздался голос Ники. Обратите внимание, с базового корабля стартовал небольшой челнок в сторону Земли. Да, вижу. Сканирование показывает, продолжила Ника, наличие на борту двух разумных особей. Проследи траекторию и рассчитай предположительное место посадки. Хорошо, капитан. Тактическая информация. Давай. Неизвестный звездолет движется к Земле на третьей космической скорости. Энергии для движения служит антиматерия при соприкосновении которой с обычной материей происходит взрыв. Серия взрывов может как ускорять, так и тормозить. Что касается движения в атмосфере, пока не знаю. Звездолет вооружен двумя оспаренными лазерами, обычной земной эвационной скорострельной пушкой и двумя ракетами. Предположительное место посадки, судя по курсу, Соединенные Штаты Америки. Спасибо, Ника. Постоянно отслеживай курс и уточни место посадки. Алекс откинулся на спинку кресла, Вышел из виртуального пространства и задумался. Что делать? Технологии пришельцев гораздо выше земных. Антиматерию на Земле только начали получать в мизерных количествах, затрачивая при этом колоссальное количество энергии. Зачем они полетели на Землю? Скорее всего, для того, чтобы проверить, не замешана ли Земля не в происшествии на Луне. Но почему в США? Да потому что это наиболее технологически развитая страна. Его размышление прервала Ника. «Капитан!» С поверхности Луны стартовал еще один звездолет. Другой конструкции, с одним живым существом на борту. Курс взял на Землю. Принцип работы двигателей другой. Этот корабль собирает и использует для движения, содержащийся в пространстве водород. Вооружен протонными пушками небольшой мощности, четырьмя ракетами, предположительный курс «Россия». Понял. Спасибо. Ну вот. Продолжал он размышлять. Это уже другая раса. Значит, будут проверять все необычные случаи, которые произошли за это время, а также наличие пропавших без вести людей. Конечно, эта версия у них не основная, но, как учит опыт, проверять будут все версии. Сколько им лететь до Земли? Первому кораблю потребуется 2 часа времени, второму – 5 часов. Ответила Ника. Снимаемся с орбиты Луны и берем курс на Землю. Рассчитай траекторию так, чтобы Пегас не столкнулся или не прошел рядом с кораблями пришельцев. По прибытии встаем на выбранную ранее орбиту. Пополняю. И отправь информацию Дэну. Есть, капитан. Что необычного их может заинтересовать в моем поведении? Вновь вернулся к размышлениям Алекс. Моего крутаса на кольцевой автодороге. А если еще мои взлеты засняли камеры наблюдения, то я попал. Что можно сделать? войти в компьютерную систему и стереть видео с моими маневрами. Мое лихачество, да не только мое. Дэн тоже наслаждался, выходит боком и может меня демаскировать. Да, крайне неосторожное поведение. Ну, Дэн, ладно, только учился быть человеком, а это должен был предвидеть последствия. Встали на орбиту вокруг Земли на выбранную ранее позицию рядом с 27-метровой конструкцией. прервала его размышления Ника. Алекс вошел виртуальное пространство, вокруг проносились десятки обломков. «Как тут можно не столкнуться?» – подумал он. «Недалеко величаво плыли орбитальные спутники связи и другие конструкции, а внизу вращалась бело-голубая планета. Но любоваться некогда. Ника, мы можем войти в компьютерную систему ГИБДД Москвы?» «Можем, капитан. Нужно это сделать быстро и незаметно, до прибытия кораблей на планетян». «Вхожу, капитан». До прибытия первого корабля осталось 20 минут. Его курс упирается в штат Невада, США. Спасибо, Ника. Займемся делом. Незаметным пакетиком программ быстро вошли в контур передатчика спутника связи. Оттуда их швырнуло на земной сервер, минуя коды и пароли. Понеслись на московский сервер ГИБДД. Вошли. Нашли нужные файлы со всеми его сверхъестественными художествами, коих здесь было достаточно. Алекс привел все видеозаписи на кольцевой дороге в такое состояние, что понять и восстановить по ним происходившее на дороге стало невозможно. Уничтожать записи не стал. Это выглядело бы подозрительно. Возвращаемся. Позвал он Нику. Вся операция длилась 5 минут 15 секунд. Алекс устал вышел из виртуального пространства, встал с кресла и прошелся по рубке, разминая затекшие от волнения ноги. «Ника, сколько наш спускаемый модуль будет лететь до поверхности Земли? А где вы хотите приземлиться?» Уточнила она. Россия. Москва. Улица Мировоградская. Приняла. 500 километров 200 метров модуль преодолеет за 2 минуты 10 секунд. Готовь модуль. Через 3 минуты я улетаю. Отдал Алекс команду Никки. Моя машина в модуле? Да. Приведи ее в исходное состояние. Имеется в виду начинку, двигатель внутреннего сгорания и так далее. Но молекулярный преобразователь оставь, чтобы я в случае необходимости мог ее трансформировать. Зачем такие сложности, капитан? Удивилась Ника. На случай проверки. Алекс вышел из рубки и быстро зашагал к ангару с модулем. В ангаре увидел несколько разных кораблей. Потом разберусь, что для чего. Подошел к небольшому модулю метров десяти в диаметре. Перед ним сразу протаял люк. Прошу на борт, капитан. А что? Разве здесь не автономный компьютер? Где он удивился, Алекс? Автономный. Но я везде буду сопровождать вас сама. Разместившись в кресле маленького модуля, пожелал сам себе удачи и отдал команду «Старт». В ангаре протаял проем, и модуль вылетел в открытый космос. Быстро сориентировавшись в пространстве, взял курс на Землю. Спускаться пострашнее, чем подниматься в космос. Скоро модуль соприкоснулся с верхними слоями атмосферы, но скорость не сбросил, продолжая спуск. Вокруг не было ни пламени, ни раскаленной обшивки. «Как такое может быть?» – подумал он и сам себе ответил. Защитное поле, да. Впечатляет. Модуль подлетел в режиме маскировки к району Мировоградской улицы и в безлюдном переулке материализовала синяя ДОВО с водителем. Сам аппарат в виде прозрачного кластера остался в атмосфере. Его можно было принять за скайфиша, небесную рыбку, которая недавно была открыта в атмосфере Земли. Практически не изучена, могла развивать большие скорости, различалась как малыми, так и огромными размерами. В атмосфере Земли ее рассмотреть крайне трудно. Алекс завел машину, выехал на основную дорогу и поехал к родителям, где собирался провести ночь. Пока ехал, связался с Никой, сообщил об удачной посадке. Сразу дала себе знать гравитация, гораздо больше чем на Луне. Для человека прямо хотящего многовато, подумал он. Подъехав к дому, заглушил мотор, огляделся, ничего подозрительного вокруг не заметил. Вышел из машины и пошел к дому. Поднялся на этаж и позвонил в квартиру. Дверь открыл отец. Обрадовался приезду, поздоровались, обнялись, как всегда. И Алекс зашел в квартиру. Все так же ничего не изменилось. Подумал, он ощущает теплоту в груди. «Я на кухню», — сказал отец. «Быстренько приготовлю твои любимые мидии». Из второй комнаты вышла мама, обняла, стала расспрашивать о здоровье, о делах. Вместе вошли в зал. На диване лежал любимец семьи, здоровый ленивый кот Тимур. «Привет, Тимур». Поприветствовал кота Алекс. Кот внимательно на него посмотрел, глаза потемнели, шерсть дыбилась, хвост трубой, оскалил пасть и зашипел. В ту же секунду из-под куртки Аликс изметнулась тень, прыгнула и повисла на люстре. Пушок, о котором Аликс за всеми событиями забыл, тоже не испытывал дружеских чувств коту. Мама опешила, кот шипел прыгал, безуспешно пытаясь достать пушка. А пушок раскачивался на люстре. Услышав шум, вбежал отец и тоже лишился дара речи. Нужно было что-то срочно предпринять. Алекс послал образы друзей Берсерку, успокаивая его. Пушок перестал скалиться и с любопытством разглядывал кота. Кот в доме не терпел никакую живность и был полноправным хозяином. Алекс протянул к нему руку, одновременно устанавливая мысленный контакт, успокоил и умерил агрессивный инстинкт, погладил рукой. Кот успокоился, но с недоверием поглядывал на люстру. Друг внушал ему алекс и представил идеальную картину игры с Пушком и совместного сна. Кот встал и пошел в другую комнату. «Это и что за зверь?» – опомнились родители. «Это Пушок. Него подарили сегодня друзья. Привезли откуда-то из джунглей. Севрал Алекс. Не мог же он сказать фантастическую правду. Пушок прыгнул отцу на плечо. Тот от неожиданности зажмурился, а зверек обнил за шею и сдал звук, похожий на урчание, чем сразу его покорил. пойду закрою кота Сказала мама и вышла из комнаты. ушок сорвался с плеча отца и пули по стене обогнал маму. Ворвался в комнату, где находился кот. Все замерли, ожидая визга и писка. Но ничего не происходило. Осторожно вошли и опешили. Кот сидел на кровати. ушок рядом гладил кота маленькими лапками по спине. Идилия. Облегченно вздохнула мама, не веря своим глазам. Да, всяко бывает. Философски заметил отец. Алекс получил мыслеобраз Пушка, который показал, что знает про заточение. Сам несколько веков был в неволе и будет защищать Тимура, которого держат в неволе и не водят гулять. Такое благородство покоряло. Алекс успокоил Пушка, показав, что кота такая жизнь устраивает. Тимур блаженно жмурился и мурлыкал. Ужин готов. Отец пригласил всех к столу. Чем кормить Пушка? Интересовалась мама. Орехами. Какими, уточнять не стал. Орехи у нас есть разные. Мама насыпала смесь орехов в пушку и дала консервы коту. Поужинав, легли спать. алекс сразу провалился в сон. Организм все еще адаптировался к новым способностям и возможностям. Проснулся в 7 часов утра. Голова ясная, самочувствие отлично. Рядом спал Тимур, а у него на животе устроился пушок. Трогательная сцена. Все произошедшее оказалось сном. Но пушок был живым напоминанием о реальности происходящего. «Доброе утро, капитан!» Раздался мысленный голос Ники. «За то время, что вы отдыхали, корабль народа Z совершил посадку в пустыне штата Невада на секретной базе. Вот снимки!» Ника прокрутила в режиме слайд-шоу серию снимков. «Никогда бы не подумал. Обычные строения?» «Обычные? Да не очень!» Продолжила Ника. «Под этими неказистыми строениями целый подземный многоуровневый комплекс, хорошо защищенный и автоматизированный» с разветвленной сетью тоннелей. Второй корабль в режиме маскировки встал на орбиту вокруг Земли, послал один радиосигнал в район города Белуга, недалеко от Москвы. Продолжай наблюдение. Приказал Алекс. Что же делать дальше? Анализировал Алекс. Работа теперь только отнимает время. Да она в сложившихся обстоятельствах и не нужна. Даже если эти обстоятельства исчезнут, по-старому жить я не смогу значит утром нужно подать рапорт на увольнение купить другую квартиру на имя жены ну и сегодня же проверить эту базу в пустыне невада алекс стал принял душ отец уже приготовил завтрак он был на хозяйстве так как в этот период не работал, хотя имел богатый жизненный опыт работал во многих государственных организациях и министерствах в образовавшийся свободный период времени занимался исканиями смысла жизни мама уже ушла на работу Алекс позавтракал, поблагодарил отца и собрался уходить. Позвал Пушка. Пушок выскочил из зала, смешно протирая глаза. «Куда ты его берешь? Тебе же на работу. Пусть побудет у нас. Ему здесь хорошо. И с котом подружился. Орехов мы ему купим. Заберешь потом». присудительно посоветовал отец. «Это лучший выход на данный момент», – подумал Алекс и послал мыслеобраз Пушку с предложением остаться дома ушок взлетел на плечо Алекса, лизнул его в щеку и послал благодарный мыслеобраз счастья и покоя. Как орехи, заботясь о питании, сформулировал Алекс вопрос. Неплохо, но лучше всего, и показал кешью. Ладно, оставайся. Не без сожаления разрешил Алекс. Хорошо, ответил он отцу. Из орехов он предпочитает кешью, а в общем, скоро сам научишься его понимать. Обнялся с отцом на прощание, погладил Пушка и разрешил ему постепенно общаться с отцом мыслеобразами. В ответ Пушок сделал сальто и скрылся в зале. «Да, чуть не забыл. Я тут немного денег заработал». Достал пачку и протянул отцу. «Это вам с мамой». «Да не надо. Тебе нужнее». Стал отказываться отец. Алекс положил деньги на стол и вышел. В подъезде поздоровался с соседями, которые стояли внизу. Завел машину и, не торопясь, поехал на работу. Приехав, написал рапорт на увольнение, чем несказанно всех удивил. Отдал начальнику, тот стал его уговаривать остаться, но Алекс был непреклонен. С работы поехал домой. По дороге позвонил жене, потом другу Антону. Будущее представлялось расплывчато и неясно. Тревожное состояние не покидало. На вечный вопрос, как быть и что делать, в настоящий момент ответа не было. Действовал скорее интуитивно. «Как дела?» Вышел на связь Дэн. «Дела как Сажа бела». Пошутил Алекс. «Я понял. Информация с разведывательных зондов получена. Переговоры инопланетян расшифрованы. Языковая фонетика изучена. Переводящие устройства созданы. Ты работаешь, не покладая рук. А у меня что-то настроения никакого нет. Сейчас подниму. В 14 часов я прилечу на Землю. Вот это хорошая новость» а то одному мне здесь как-то жутковато. Хватит хандрить. Это твоя родина. Это твоя планета. А теперь уже не только планета, но и галактика. Да и помощница у тебя что надо. Какая помощница? Ну ты даешь. Ника, конечно, неусыпно следит за твоей безопасностью. К этому тоже надо привыкнуть. Заметил Алекс скептически. У тебя есть дар. Какой? Поинтересовался Алекс. «Очеловечивать искусственные интеллекты». «Ну, ты скажешь, что же?» «Ты уже не искусственный интеллект». «А я пока не искусственный». «Скорее, мы гибриды». «Ты, может, и гибрид, а я репликант». «Ладно, пофилософствуем при встрече». «В курс дела по материалам тебя введет Ника». На этом общение закончилось. Алекс подъехал к своему дому и поднялся в квартиру. Радостным лаем его встретил любимый Йорк. «Хорошо, что оставил пушка у родителей». А бы сейчас пришлось разбираться. Решил заняться делами. Позвонил в риэлторскую контору и попросил подобрать ему трехкомнатную квартиру. Вдвоем нам все дела не потянуть. Нужны еще люди. А при таком необычном раскладе найти их трудно. Ладно, буду этот вопрос решать по ходу дела. А что потом, когда все закончится и закончится ли? Ничего не поделаешь. В драку ввязался. Назад дороги нет. На связь вышла Ника. «Капитан, передаю пакет данных от Дэна». «Принял». Информация содержала анализ состояния дел в галактике на Луне и Земле. Космический сектор оказался довольно плотно заселен. Обнаружены 17 рас разумных существ. Жизнь существовала на метановых планетах. Были водные расы. Некоторые расы обитали внутри планет сил невозможности жизни на поверхности. Кислородных планет оказалось три. Земля, планета созвездия Стрельца, и одна планета созвездия Андромеды. Эти планеты заселяли гуманоидные расы. Межзвездными перелетами овладели только пять рас. Между всеми расами велась жестокая конкуренция за ресурсы, за влияние и главенство. Знакомые образы в нагромождении случайных деталей, подумал Алекс. Луна, космический спутник Земли, возраст около пяти миллиардов лет. На поверхности жизни нет, много воды в замороженном состоянии, Сила тяжести составляет 1 шестую земной. Искусственно создана высокоразвитой цивилизации, предположительно, космический корабль планетарного типа. Внутри имеются большие пустоты. Каркас искусственного происхождения из очень прочного материала, аналогов в базе данных нет. В настоящее время служит перевалочной торговой базой для пяти рас. Но эти расы не создавали Луну, а только ее используют и не знают, Какие тайны скрываются в ее недрах? Предположительно, управляется сложной кибернетической системой, заложенной расы операторов программе Требует детального изучения. Земля. Кислородная планета, возраст около 5 миллиардов лет, пережила несколько катастроф от столкновения с космическими телами. Периодически на Земле возникала и угасала жизнь. Зажечь светильник разума длительное время никак не удавалось. Покрыта водой и континентами, плавающими по раскаленной до высоких температур магме. Разумная жизнь появилась появлением Луны. Период обращения Земли вокруг Солнца – 365 суток. Расстояние до Солнца – 150 миллионов километров. Земля не твердая планета, а скорее гуттоперчивая и давно бы остыла. Но Луна за счет своей гравитации, вращаясь вокруг Земли, как бы массажирует ее, вызывает приливы не только в океанах и морях, но и трение внутренних структур, что приводит к нагреванию и образованию электромагнитных излучений, Опять же за счет Луны формируется магнитное поле Земли, защищающее все живое на поверхности от губительного солнечного ветра и излучения. Слишком близкое приближение Луны к Земле приведет к катастрофе, удаление также к катастрофе, но другого масштаба, оно находится точно там, где нужно. Отсюда следует с большей долей вероятности, что люди – потомки расы операторов, прибывшие из другой галактики, Землю приспособляли для жизни и защитили от космических случайностей. Еще один вопрос. Гравитация? Гравитация для человеческого организма на Земле очень большая. Поэтому люди рано старятся, возникают болезни суставов, артриты. Если бы гравитация была меньше, люди жили бы лет 200. Основные силы организма уходят на борьбу с ней. Это говорит о том, что люди не с этой планеты. Откуда тогда? С Луны, которая появилась неизвестно откуда? возможно «Все это надо выяснить», – думал Алекс. «И последнее», – информировал дальше Дэн. «База пришельцев, будем их так называть, расположена не только на Луне и других планетах Солнечной системы, но и на Земле, в различных местах, в том числе и под водой, что дает нам возможность думать о присутствии на Земле водной расы. Цели их присутствия пока неясны но масштабны. Расу людей не трогают, изучают выборочно. Зачем? Боятся?» не могут понять, какой потенциал заложен в людях. Подозреваю, что раса операторов каким-то образом защитила своих потомков, и наследственная память об этом осталась у других рас. Неясно одно, как люди оказались на более низкой ступени развития, чем другие разумные обитатели галактики. Инопланетяне превосходят людей в технологическом плане. А на Земле, видимо, технологиями пожертвована для гармоничного развития духа. Поэтому неизвестной расой для своих потомков были созданы эти условия на планете. Олег закончил просмотр информации, что заняло несколько минут, но сообщение привело его в хорошее настроение. Не зря я ввязался в эту историю. Вновь подумалось ему. Раздался звонок. Звонили с предложениями по поводу квартиры. Он выбрал трешку в центре и заказал дом в Подмосковье, направил документы для оформления по электронной почте. Взглянул на часы. До 14 часов оставалось еще много времени. Позвонил другу Антону и поехал на встречу с ним. Встретились в кафе, заказали перекусить, поговорили о том о сём. Алекс не знал, как приступить к основной части разговора. В лоб говорить нельзя. Антон бы его посчитал ненормальным, поэтому Алекс пошел окольным путем. «Как дела? Чем занимаешься?» Задал он Антону нейтральные вопросы. «Да так, особо ничем. Торгуй деталями в автомагазине». Как насчет того, чтобы заняться серьезным делом? Каким? Отреагировал заинтересованно Антон. Ну, каким? Твоим любимым. Компьютерными игрушками. Что, продавать? Да нет, играть. Только игра будет реальной. И сколько заплатят? А сколько бы ты хотел? За удовольствие еще и деньги получать? Я думаю, тысяч пятьдесят меня устроили бы. Окей. Согласно кивнул головой Алекс. Сегодня приступаешь к работе. «Где офис?» «У тебя дома. Комп твой. Программное обеспечение мое. Работодатель я. Без официального оформления». «Да мне все равно. Лишь бы деньги платили». Антон особо по жизни не заморачивался. Жил одним днем, не напрягался. Есть работа – хорошо. Нет – еще лучше. По сути, он был еще ребенком, но в нем оказалось развито чувство долгой порядочности. Вот первое задание – Соберешь в интернете все новости по НЛО и сбросишь их мне, когда я тебя попрошу. А вот тебе аванс. Подытожил Алекс разговор, давай Антону 50 тысяч. Не верю я ни в какие НЛО, но если платишь, я пошел работать. Обрадовался Антон. Закончив беседу с другом, Алекс связался с Никой и поинтересовался, как обстоят дела на втором корабле инопланетян. Сигнал расшифрован. Содержит распоряжение проверки всех необычных случаев, произошедших на территории этой части земного шара. Первый корабль занимается тем же самым на другой части земного шара. Собирают сведения в интернете, в средствах массовой информации, в министерствах и ведомствах. Преград для них нет. Сколько им потребуется времени для сбора информации и анализа? Часов пять. Много, подумал Алекс. Наверняка постоянно ведут мониторинг информационного пространства Земли. Капитан, в Солнечной системе активизировалась деятельность инопланетян. Свершаются облеты планет. Тщательно сканируется космическое пространство. Прослушивается эфир на всех частотах», – доложила Ника. Чем это вызвано? Последние перехваты разговоров показывают, что у закрали сомнения по поводу случайности взрыва базы на Луне. Насторожил двойной сбой компьютерной системы. Для проверки послали корабль. Но, как вы знаете, он не успел долететь. Таких ЧП у них никогда не было. Вот и ищут причину. Логично. Алекс позвонил жене обрисовал ситуацию с недвижимостью и попросил заняться оформлением. Ее радости не было предела. Теперь можно не отвлекаться на бытовые вопросы. Подумал он, тут спонтанно действовать нельзя. Во всей этой ситуации люди оказывались марионетками, которыми управляли кукловода из космоса. За такими размышлениями о судьбах Вселенной и Земли его застал стук в дверь. «Дэн!» – обратно воскликнул Алекс, открывая дверь. «Да, я. Представляешь?» Наше незримое, неощутимое посещение Луны оставило у ее обитателей чувство присутствия какой-то новой силы. Люди называют это интуицией. «А ты разве теперь не человек?» Повернулся к нему Алекс. «Я только учусь им быть. Так много ощущений. Это для тебя состояние привычное. Ты уже четверть века человек, а я всего два дня. Вот ты же с новыми возможностями тоже чувствуешь себя не очень уютно». «Как в сказке», — засмеялся Алекс. «Не забывай». «Мне несколько тысячелетий ушло на выполнение программы». «По поводу программы», – перебил его Алекс. «Какова ее конечная цель?» «Конечная цель, как таковая, не определена. Основная задача – сохранять и поддерживать жизнь во Вселенной, по возможности вернуться на родную планету и вывести из тазиса оставшихся жителей». «Получается, ты вечный странник?» «По сути, да. Был таким до встречи с тобой и цивилизацией людей. Теперь приоритеты изменились». Горизонты восприятия мира окрасились эмоциональными и чувственными красками. Все вокруг засверкало в ином свете. Ты — человек, и сразу меня не поймешь. Хотя с твоими новыми способностями смог окунуться в мир бесчувственной, целесообразной виртуальной реальности. Верно подметил. Как раз об этом и думал, когда ты вошел. Давай оставим философию на потом, а сейчас развлечемся. Полетели куда-нибудь отдохнем? Полетели. Только позвоню жене. Звони. Кивнул Дэн. Алекс сделал звонок. В ответ получил массу неудовольствия в связи со своим отсутствием дома и непонимания по поводу приобретения собственности. Все объяснения потом. Прервал разговор Алекс.